Девятнадцать. Артем. Музыка в кишлаке пошла в разнос и внезапно прервалась, а вместо нее затрещали выхлопы медвижки и БМПшек. Артем, сидевший ближе к корме, чуть не скатился с машины, когда она, внезапно взревев резко дернулась и стала выползать на дорогу. Деды неодобрительно посмотрели на него, мол, навязалось счастье на голову. Того гляди, свалится с машины и попадет под гусянку. «Эй, чмо, держись давай!» БМПшка запылила к кишлаку. У крайнего двора притормозили, чтобы принять на броню ушедшего в кишлак бойца а на площади остановилась возле одиноко стоявшего замполита. Он неспешно подошел к борту возле люка механика-водителя и, отдав приказ двигаться вперед, а для наглядности еще и указав направление движения, попытался вскочить на броню, используя один из катков в качестве подножки. Артем уже знал, что такой фокус под силу разве что цирковому артисту, и с некоторым злорадством наблюдал за бесплодными попытками офицера перебросить тело через уступающий за габарит крыло БМПшки. Решили проблему деды, расположившейся на самом удобном для верхового десанта месте машины, перед башней. После трех неудачных подскоков они подхватили офицера за руки и точно мешок втянули на броню. Вид замполита, подлетевшего вверх словно от увесистого пинка под зад, не очень соответствовал его положению второго лица в батальоне, и Пушкин прекрасно это осознавал. Он попытался сохранить достоинство, глянул прямо на бойцов, пресекая на корню попытки превратить это незначительное происшествие в балаган. Те сделали серьезные лица. Поднявшись в полный рост, он картинно махнул рукой водителю, приказывая начать движение. Водитель, отслуживший полтора года дед по кличке Смурной, только и ждал возможности продемонстрировать легкую манеру вождения. Он от души надавил на педаль газа, и машина, чертом прыгнув вперед, едва не сбросила невезучего офицера на землю. Тот едва успел схватиться рукой за кожух башенного триплекса, неловко согнувшись, пролетел вдоль борта и повалился на Артема, треснувшись коленом о броню. Несчастный замполит не знал, что смурной слыл тем еще водителем. Ездить с ним было сущей пыткой. Он являлся натуральным форс-мажором для попадавших на его броню, ибо никто не мог ни предвидеть, ни предотвратить его действия при управлении БМПшкой. Вот и теперь, перекатив замполита батальона на корму машины, горе водила резко дал по тормозам, так что едва поймавший равновесие офицер, боком повалился на башню, треснувшись головой в спину торчавшего из башенного люка наводчика-оператора. А когда осатаневший от боли и обиды офицер заорал водителю сдобренную матом команду «Стоять!», машина снова дернулась вперед, отбросив страдальца от башни, а его крик был заглушен и поглощен облаком черного вонючего дыма из сработавшего именно в этот момент эжектора. Пушкин мысленно махнул на все рукой, неудобно в полоборота привалился к башне и поклялся себе немедленно по возвращении в крепость Загнать нерадивого водителя заможай, выбить из него бубну и в батальонном зендане. И по делом было бы мерзавцу. Словно упиваясь полной своей властью над сидящим на броне десантом, Смурное продолжал наматывать на кулаках нервы, миновав кишлак и увидев впереди машины колонны, Он словно нарочно сбавил оборота двигателя до минимума, так что машина, переваливаясь сбоку на бок в неглубоких колеях хромой утицей, поплыла догонять своих. Невозможно было понять логики этого водителя, он как будто специально отпускал колонну подальше, чтобы в полном одиночестве тащиться по дороге, провоцируя возможную засаду запустить РПГшную гранату именно в его борт. Однако, как только колонна остановилась, поджидая отставшую машину, Смурной вдавил газ в пол, и они полетели стрелой, так что гусеницы под носовой частью машины, казалось, отрываются от земли. Ревя движком на немыслимых оборотах, поднимая за собой плотный шлейф пыли, смешанный с угарным выхлопом, и оглашая окрестности цверканием эжектора, машина за секунды преодолела отделявшие ее от колонны три сотни метров. Напоследок Смурной еще поддал. Сидевшие спереди деды уже готовились к страшному удару о корму впереди стоящей БМПшки, но когда до нее оставалось десяток метров, водитель намертво вдавил педаль тормоза. Машина зарылась носом, вскинула корму, на секунду зависла, опираясь, казалось бы, лишь на один передний каток, затем, испустив металлический сто, осела назад. Наводчик-оператор едва не раздавил ребра, впечатавшись в откинутый перед ним люк. Артем с замполитом, сидевший за башней, прилипли к ее броне. Неумолимая сила потащила их вперед, размазывая по облупленной зеленой краске и отпечатывая на телах все скобки, крючочки и прочие мелкие детали отделки башни. Сидевшие перед башней бойцы, хватаясь друг за друга и за все выступающие части машины, покатились вперед к наклонному ребристому листу крышки двигательного отсека. Лишь черный шлемафон Смурного, торчавший из люка водителя, не дрогнул от резкого толчка. Сам-то он прекрасно знал свой маневр и заранее накрепко сжал штурвал боевой машины. Догнавший их плотный вал пыли, накатил сзади и накрыл место побоища. Дружно матеря водителя, несчастные солдаты поспешили ухватиться кто за что, а БМПшка уже снова неспешно плыла по дороге, постепенно отставая от колонны. Смурному всегда казалось, что десант должен быть ему благодарен, ведь он наилучшим образом использовал все свои навыки вождения, применяя точный расчет и выверенность движений, чтобы избавить ребят от глотания пыли, поднятой впереди идущей машиной. Пушкин взял себя в руки и подавил накатившее желание вскочить, перебраться на передок машины, и размажить голову водителя прикладом своего автомата, а самому сесть за штурвал. Склонив голову и прикрыв глаза, он размышлял о том, что Зиндана для этого урода, пожалуй, будет маловато. Тут нужно будет действовать по-другому. При трезвом рассуждении выходило, что из ситуации можно было бы выжить и поболее, чем пять суток гоуптвахты. «Засунуть на сутки в яму», — думал замполит, — «пусть все же вкусит Зиндана» а в это время составить рапорт для особого отдела. И солдату этому черту выкатится трибунал. Попытка угробить личный состав, плюс явный расчет вывести из строя боевую технику во время боевых действий. Это даже не дисбат, товарищи. Это реальный срок на зоне. Правильно. Только так с мерзавцами. Согретой этой мыслью замполит совсем было успокоился. Напрасно. Как выяснилось вскоре, полеты над броней были не последним его испытанием в этот день. Мысленно приняв решение по механику водителю, Пушкин поднял голову и огляделся. Справа по ходу движения машины простирались поля, поделенные на небольшие наделы чеки. Часть из них была затоплена водой, видимо, перед посадкой риса, а может быть, вымывали соли с почвы. По этим делянкам метрах в пятидесяти от дороги и параллельно ей Неслась стая собак. «Преследует колонну от самого кишлака», — подумал замполит. «Чего им нужно-то от нас?» Впрочем, собаки его совершенно не интересовали. Сидя спиной к движению, он поглядел на оставленный ими кишлак, почти уже невидимый за облаками пыли. Затем перевел взгляд вправо, к отрогам близких гор на севере. Но гор он увидеть не успел. Вместо этого взгляд уперся в направленный, как показалось Замполиту, почти ему в грудь, ствол автомата. Нет, на самом деле автомат смотрел вовсе не на него, а в поля, по которым неслась свора собак. Тем не менее, дольный срез в полуметре от своей груди Пушкину очень не понравился. Аккуратно, не делая резких движений, он протянул вперед руку и отвел ствол подальше от себя. «Ты что, боец, спятил?» прорычал замполит, стараясь перекрыть грохот движка и лязг гусениц. «Там колпак, товарищ майор!» прокричал в ответ Артем. «Отставить! Не сметь стрелять!» «Какой еще колпак? Что за бред?» зарал Пушкин и, ухватившись за ствол, потянул автомат не на себя, а вверх, чтобы не попасть случайно под пулю. Но Артем оружие не отдал. С ненавистью глянув прямо в глаза офицера, он стал выкручивать автомат, чтобы освободить ствол. Бороться было неудобно. Одной рукой замполит держался за башню. Артем же, наплевав на все, ухватился за оружие двумя руками, за цевьё и шейку приклада, и выкручивал до тех пор, пока замполит не отпустил ствол, подчинившись силе. «Отдай оружие, идиот! Запрещаю стрелять! Под трибунал пойдешь!» — орал офицер. Но Артем уже не слышал его воплей. Он во все глаза глядел на поле, по которому огромными скачками несся колпак, а за ним, отставая всего на три 4 корпуса, пули летел огромный серый пес из местных. Следом неслась целая свора, штук десять крупных поджарых собак разного вида и окраса, стая голодных волков. Сухая делянка закончилась, колпак сходу перелетел невысокий бортик и попал в соседнюю заполненную водой. Лапы заскользили по размокшему грунту, он потерял равновесие, пошел юзом, Шлепнулся на бок и проехался на нем, барабаня лапами по воздуху. Снова очутился на всех четырех и пошел тяжело прыгать, увязая в жидкой грязи и поднимая фонтаны на искрящихся брызг. Но было поздно. Догонявший его серый пес, использовал заминку колпака, наддал хода и в два прыжка приблизился вплотную. Артем видел все, как в замедленном кино, смотрел и не мог поверить в реальность происходящего. Медленно, словно в тягучем сне, колпак отталкивался от земли задними лапами, невысоко, но мощно взмывал над бликующей водной поверхностью, вытягивался в страну, затем, проскочив в верхнюю точку траектории, по пологой дуге несся вниз, выставляя перед собой растопыренные передние лапы. Брызги веером поднимались почти вертикально вверх, лишь слегка отклоняясь вперед и в стороны, медленно рассыпались на множество мелких капель, Дождем покрывали окружающую водную гладь, разрывая ее на множество нестерпимо блестящих осколков. Тело пса по инерции пролетало вперед, обгоняя упершиеся в землю лапы. Подчиненные той же силе инерции задние лапы описывали в воздухе короткие дуги, перемещались, образуя острый угол с продольной осью тела, улетали вперед, перекрещиваясь с передними, на миг застывали, коснувшись земли и мощным толчком снова выбрасывали тело вверх и вперед. Артем отчетливо знал, что произойдет в следующий момент, и легко мог предвидеть, как будет выглядеть поле боя через минуту, через пять минут, через десять. Сейчас догнавший колпака пес подсечет его, собьет с ног, и тогда придется останавливаться и принимать бой, потому что оторваться во второй раз уже не получится. Тут подоспеет вся стая, окружит пришельца, бросится в атаку, подомнет под себя и начнет рвать на части. А БМПшки будут уходить все дальше от места схватки, и вскоре Артем уже ничего не будет видеть за тучами пыли. Что делать? Орать механику остановиться? Прыгать на ходу с машины и бежать полем на выручку псу? Объяснять замполиту про колпака? «Время, время, время уходит». Остается один миг для действия, иначе станет слишком поздно. А он все не мог решиться. Замедленное кино кончилось. Серый пес в прыжке ухватил колпака за ногу. Оба покатились в грязь. Несмотря на крики замполита «не стрелять, не сметь под трибунал», Артем поднял ствол автомата, прижал приклад к плечу, прицелился и нажал на спусковой крючок. И с первым же выстрелом сомнения исчезли. Исчезли страхи, неуверенность, вопросы. А время рванулось, и стрелой полетело вперед. Окружающий мир перестал существовать. От него осталась только директриса. Прямая линия, проходящая через три точки. Глаз, прорезь прицела, цель. Прицеливаться с движущейся машины было непросто. Кроме того, он очень боялся попасть в колпака так что для начала выстрелил в одну из отставших от лидеров собак. Первая пуля прошла довольно удачно, выбив фонтан прямо из-под ног цели. Собака от неожиданности прянула в сторону и сошла с дистанции. Артем стрелял одиночными, делая короткие, почти незаметные паузы между выстрелами. Он несколько раз пробовал стрелять таким манером на занятиях у подножия тактической горки. И не будь тех занятий, неизвестно, как бы получилось сейчас у него». Но вот завертелась на месте одна собака, затем покатилась курком следующая, Неловко подпрыгнула и рухнула в грязь еще одна. Пули, выбивая из воды мощный султаны брызг, распугали большую часть преследователей. Стая избавила ход, заметалась зигзагами и прекратила погоню. Словно ощутив поддержку Артема, колпак, в очередной раз сбитый противником, не стал продолжать отступ, а повернулся к серому псу и принял бой. Яростный и короткий Артем теперь уже не стрелял Сидел, придерживаясь за башню И, потрясая в воздухе рукой с автоматом, орал «Давай, колпак, рви его и беги! А остальных я перестреляю!» От радости, что опасность миновала Что колпак жив и весело скачет следом за машиной Артем не замечал ничего вокруг Тогда-то офицер с криком «Сюда! Оружие!» Принялся воровать из его руки автомат